Глава двадцать пятая. Он понятия не имел, как долго проспал. Проснувшись, обнаружил, что наручные часы остановились, но рассудил, что должно быть час уже поздний. Небо темнело, наступил вечер, падали теплые тяжелые капли дождя. Брызги, попадавшие на лицо, и разбудили Харви. Встряхнув мимолетное удивление по поводу того, где он находится, Харви просто полежал некоторое время в зарослях Дрока, позволяя одиночным каплям шлепаться на лоб, щеки, брызгать в глаза. Влага коснулась губ. На вкус она была мягкой и пресной. А потом по небу прокатились раскаты грома. Чудесно! Харви не видел молнии, но в то же мгновение, словно по чему то устрашающему приказу, ливень хлынул потоками. Харви подскочил, смеясь как мальчишка, и побежал на поиски укрытия. Как хорошо ему было, каким обновленным и отдохнувшим он себя чувствовал. Наконец-то буря. Она медлила так долго, что теперь разразилась с удвоенной яростью. Снова грянул гром, и Харви рассмеялся от чистого восторга. Конечно, для такого настроения была причина. Первое, о чем он подумал после пробуждения, ей лучше. О, какая восхитительная это была мысль, головокружительная, великолепная. «Лучше! Лучше! Мэри лучше!» Он бегом пересек подъездную аллею, краем глаза заметив, что гравий взрыхлен и сполосован свежими колеями. Проскочил в дверь, стряхнул с пиджака капли и остановился в холле, переводя дыхание. Здесь, как всегда, царила тишина, но теперь она не внушала страха. Дверь столовой была открыта. Он приблизился быстрыми шагами и заглянул внутрь. В молчании и тенях этой странной, хотя и знакомой, комнаты сидела маркиза, ужиная одна. Право, это было забавно. Он неожиданно вздрогнул, вспомнив их первую встречу. Видеть ее здесь, в этом черном платье, увешанную побрякушками, одинокую, непостижимо величественную. Казалось, она почувствовала его присутствие. Подняла голову, устремила на него птичьи глаза, в которых не было удивления. «Итак, вы вернулись», спокойно произнесла она. «Разумеется, мне это приятно, и вас ждали. Взгляните, на столе снова фрукты и молоко. Точно так же, как было в самом начале». Он улыбнулся ей и сказал, «Я долго спал в довольно необычном месте, но прежде чем сесть ужинать, поднимусь наверх». «Сначала вы должны поесть», — сдержанно заявила она. «Мудрый, наслаждается меньшим». тогда как глупец ищет большего. Манеры собеседницы позабавили Харви, как никогда прежде. — Нет, нет, — возразил он, — я пойду наверх. Он помолчал. — Но сперва выпью стакан молока. Подошел к столу, налил себе молока, сделал долгий глоток. Оно было восхитительно вкусным. Потом, обхватив стакан обеими руками, спросил, — где остальные? — Американка наверху. Этого, конечно, следовало ожидать, но маркиза продолжила. «А Эль Коркоран, он вернется. Он между делом отправился в Санта-Крус с Эскольта». Гость изумленно распахнул глаза. Эскольто? Это слово мне не знакомо. «Слова и перья уносит ветер». Он снова улыбнулся, на сей раз с некоторым сомнением. «Возможно, я глуп, но даже теперь не понимаю». «От глупости нет лекарства. Разве я не говорила, что буря придет?» Теперь он уставился на маркизу с подозрением. На него нахлынули дурные предчувствия. Ее бесстрастное лицо, на котором было написано некое роковое знание, заставило Харви не на шутку встревожиться. — Случилось что-то плохое? — вскричал он. — Зачем Коркорен поехал в санта крус Почему вы мне ничего не объясняете? Она резала инжир на тонкие дольки. точно так же, как делала в первый вечер. Слегка наклонив голову, сказала, «Кто не смотрит вперед, остается позади». Воцарилось ледяное молчание. Уклончивость маркизы испугала и разъярила Харви. Не сказав ни слова, он резко поставил стакан на стол и выскочил из столовой. Бросился наверх. Пока он бежал по коридору, снова загрохотал гром. Харви ворвался в спальню и остановился. Он не мог. «Не мог поверить глазам!» В комнате находилась только Сьюзан Трантер. Кровать была пуста, постельное белье снято, окно распахнуто, и Сьюзан стояла под окном на коленях, в шляпе и дорожной одежде. Харви увидел, что она молится. У него в груди похолодело. «Что произошло?» — бешено закричал он. «Где Мэри?» Сьюзан повернула голову. На ее бледном лице мгновенно отразилось облегчение. Она торопливо и неловко поднялась. «Вы вернулись?» произнесла она, запинаясь. «Я рада. Ого, я ужасно рада. Мы не знали, что случилось. Где вы были?» «Я испугалась, жутко испугалась». «Где Мэри?» — прокричал он. «Скажите мне! Ради бога, скажите мне!» Снаружи донесся еще один устрашающий раскат. Внезапный порыв ветра сотряс оконную створку в подгнившей раме. «Ее нет!» «Нет!» Они ее увезли. «Увезли ее?» Тупо повторил он, понизив голос, до да едва слышного шепота. Потом тем же тоном спросил, делая паузу после каждого слова. «Кто ее увез?» Взгляд помощницы был полон ревности и жалости. «Ее муж», — ответила она. Харви в оцепенении уставился на собеседницу, ничего не понимая. А она через минуту боязливо продолжила. «Он приехал рано утром. Вас здесь не было». Прилетел на самолете из Англии, на гидросамолете, ну, вы понимаете. Прождал вас несколько часов, а вы все не появлялись. И тогда он решил, что ее надо увести. Он все устроил. Никто не справился бы лучше. Они уехали всего полчаса назад, так что ее здесь нет. Она в Санта-Крусе. Харви, глядя на помощницу, стоял неподвижно, будто обратился в камень. Он не мог пошевелиться, не мог дышать. Мэри здесь нет, и увез ее никто иной, как муж. Муж. Невообразимо и одновременно так просто. Харви мог подумать что угодно, но только не это. Его оглушили боль и насмешка судьбы. Вдруг им овладела ярость. «Она не в том состоянии, чтобы ее перевозить!» — крикнул он. «Слишком поспешный шаг! Почему вы ее отпустили? По имя Всего Святого! О чем вы думали?» «Нельзя было позволять им ее забрать!» Сьюзен смущенно опустила глаза и ответила тихо. «Боюсь, я ничего не могла поделать. Говорю же, он все организовал». «О, прекрасно организовал. Она вне опасности. И теперь... Теперь ей лучше быть в санта крусе в шикарном доме, который он для нее снял. Лучше, чем здесь, в этой ужасной дыре. Там она поправится быстрее». Харви прижал ладони к вискам. Лицо его посерело. Ему казалось, что кто-то все время проворачивает нож, коварный нож у него в боку. Он больше не мог злиться. Было бы из-за чего. Его охватил холод. Пришло воспоминание о том, как она бредила, почему они меня увозят. Она выкрикивала это снова и снова, повторяла бесконечно. Это было предчувствие разлуки. Его разум погрузился в бесплотный туман. Почему-то представлялось, что все происходит очень далеко от него во времени и пространстве. И все же событие приближалось, прояснялось. Все прежние хрупкие и призрачные иллюзии подтверждались тем, что он увидел. Собственно, сами эмоции создали этот образ и обеспечили его отчетливость. Тем не менее, перед Харви предстало будущее, на мгновение. Словно завеса поднялась и снова опустилась. Сьюзан вскинула голову, отблеск молнии озарил помещение, обнажив смятение в ее глазах. «Прошу вас», — прошептала она, — «о, прошу вас, не печальтесь». «Для меня невыносимо видеть вас в таком горе!» Она подошла к нему, учащенно дыша, и положила ладонь на его руку. «Разве вы не понимаете? Не понимаете, что это к лучшему? Все складывается к лучшему. Вы сделали свою работу. Больше от вас ничего не требуется». Слезы сочувствия выступили у нее на глазах. Она прошептала, «О, мой дорогой, у меня разрывается сердце, когда я вижу, как ужасно вы страдаете. Неужели вы не видите?» «Клянусь, это правда. Перед Богом клянусь!» Ее голос задрожал. «О, я отдала бы собственную душу ради вашего счастья!» Харви опустился на стул, уронил голову на руки. Сьюзан наблюдала за ним с мокрым от слез лицом. Любовь переполняла ее, и вдруг чувства хлынули через край, хотя Сьюзан поклялась больше никогда не давать им воли. И все же... Она встала на колени рядом с Харви. «Выслушайте меня!» Прошептала она. Умоляю вас, выслушайте, вы спасли ей жизнь, верно? Этого достаточно. Она замужем, и муж любит ее. Не в ваших силах это изменить. Если вы ее любите, то не станете их разлучать. Если попытаетесь лишь испачкаете то, что для вас дорого, вы не сможете так поступить. О, нет, не сможете, ибо вы замечательный человек. Она дышала прерывисто. «Вы умны, смелы, благородны! Да, вы должны меня выслушать! Мне уже все равно!» С того момента, как я встретила вас на лодке, увидела страдания, так отчетливо написанные на вашем лице, «Я без ума от вас! Дайте мне шанс!» Она судорожно сжала его руку. «Просто дайте мне шанс это доказать! Прошу, о, прошу вас! Вы меня не любите, но, может, полюбите позже!» Просто позвольте быть рядом с вами, помогать вам, заботиться о вас. Я буду трудиться для вас, стану вашей рабыней. Боже всемогущий, я бы убила себя ради вас. Дайте мне лишь крохотный шанс показать, как я вас люблю. Он поднял голову и посмотрел на Сьюзан. Лицо его было холодным, но в глубине глаз сиял странный печальный свет. Нет, проронил он тяжело. — Простите, Сьюзан, но это невозможно. Она ощутила слабость, услышав свое имя, сорвавшееся с его губ. — Вы уверены? — выдохнула она. Он молча отвернулся. Она тоже молчала. Слезы застилали зрение. Потом опустила голову, по всему ее телу прошла дрожь. — Понимаю, — произнесла она, задыхаясь. — Если... Таковы ваши чувства тогда, тогда все бесполезно. Она с трудом встала на ноги. Усилившийся ветер ворвался в окно и заключил ее в ледяные объятия. Господи, подумала она, почему ты создал меня уродливой, омерзительной? Почему ты не создал меня такой, какой он смог бы полюбить? А потом в ее душе что-то окончательно разрушилось и умерло. Она беспомощно посмотрела на Харви. Сутулившегося на стуле с кожаной спинкой. Прошла минута. Сьюзан безжизненно проговорила. «Когда вы появились, я как раз собиралась уходить. И теперь... Теперь, видимо, мне лучше так и сделать. Уйти навсегда». Он тяжело поднялся, не глядя на нее спросил. «Проводить вас к брату?» Она покачала головой. «Нет, не нужно». Она стояла перед ним, запрокинув лицо, безвольно опустив руки. Все ее тело поникло, обессилило. Вдруг она потянулась к Харви и поцеловала его. Холод щеки, к которой она прикоснулась с горящими губами, был мучителен. Она снова всхлипнула. Не переставая плакать, развернулась и, пошатываясь, вышла из комнаты. Она чувствовала с тоскливой убежденностью, что больше никогда его не увидят.